Однако на первом успехе всё и застопорилось. Кунун принёс блок памяти кибера. Хотел открыть корпус компьютера, чтобы подключить блок, но компьютер завопил, что корпус вскрывать нельзя. Он сейчас самоуничтожится. И на самом деле самоуничтожился, чуть не вызвав пожар. Он он долго со слезами на глазах копался в вспёкшихся обугленных внутренностях. Через несколько дней попросился звать совет. Я его 체ни, я его подвёл. Я ничтожество, каялся он. Всё напрасно. Компьютеры governmenta бесполезны для нас. Их корпуса защищены от вскрытия. Вся аппаратура связи защищена от вскрытия. Ей управляют драконы со своей базы и с орбитальной. Мы так же далеки от цели, как и в первый день. Компьютеры говермента — это вещь в себе. От них пользы не больше, чем от амбарной книги. Ничего нельзя подключить. Ничего нельзя изменить. Драконы все предусмотрели. Кончай ныть и подумай, все ли так плохо. Что мы имеем хорошего? От сгоревшего компьютера остался монитор и клавиатура. Это упрощает мою задачу. Если вернёмся к первоначальному плану, ну, но чуть. Подождите, поднял руку Тайсон. Как я понял, вся сложность в том, что нельзя открыть компьютер, так? Мешает система самоликвидации, так? Именно так. Значит, надо открыть компьютер так быстро, чтобы она не успела сработать. взять большой топор, разрубить компьютер пополам. Система ликвидации останется в одной половине, а вторая уцелеет. Не выйдет, отмёл идею Конон. Ликвидаторы раскиданы по всем углам компьютера, но глаза его заблестели. А как сделаны эти ликвидаторы? Что-то вроде маленьких термитных шашек. А если просверлить маленькую дырочку и залить внутрь компьютера воду? И сверлить не надо. Можно в бокс водой опустить. Маленьких дырочек в корпусе хватает. Только термитные шашки и в воде горят. Корпус рванёт, как паровой котёл. А если залить водой и заморозить, тогда рванёт, как осколочная граната. Надо сделать так, чтобы шашки не загорелись. А нельзя их растворить в слабой кислоте, прежде чем они растворятся? Вся электроника погибнет. Тогда заполнить корпус чем-то, что тепло поглощает. Пожарные какой-то порошок используют. «Точно!» – закричал Конан. «Жидкий воздух!» «Опустим компьютер в жидкий воздух. Электроника перестанет работать. А если и сработает, термитные шашки не загорятся». «Только не воздух!» – возразил мрак. «А жидкий азот!» Кислород народу не нужен. Кислород горение поддерживает. Да, при таком глубоком охлаждении контакты не нарушатся. Нет, эта техника изготовлена по нормативам дальнего космоса. Холода бояться не должна. Бугор, у тебя не найдётся 100 л жидкого азота. А птичьего молока вам не надо, а луны с неба, а русавку с хвостом Где я вам жидкий азот возьму? На оружейном заводе подсказал мрак.